Афанасий Мамедов в программе от автора. Я читаю новый рассказ «Белый джаз. Четыре руки». Эта советская многоэтажка возле Любавической синагоги не была такой уж высокой. Однако с последних этажей башни легко обозревалась та четвертинка нашего пирога, которую можно найти в любом из туристических проспектов. посвящённую городу, если бы мы купили или одолжили ее на минутку у залетевшего к нам на огонек очарованного мотылька-чужестранца. Но самим нам покупать или одалживать запечатленную в глянце анатомию Москвы нет резона. Мы-то наш Вавилон знаем, не первый год бороздим его артерии, а вот окажись в очередной раз в Москве, в доме на Бронной анри Картье Брессон, наверняка его исход с балкона семьи Фанайловых увенчался бы снимком не хуже знаменитого в ресторане нью-йоркского отеля «Валдорф Астория». Словом, вид на город с последних этажей кирпичного кооператива не мог оставить равнодушным наблюдателя. Впечатлял он, и когда затяжной дождь стеною и когда снег хлопьями, и когда солнце потухающим красным колесом медленно катило свой жар за пламенеющей башней столицы. С конца осени стало уже привычным для Вари едва случалось оказаться дома, часами простаивать у окна в мерцающем сумраке ночи, курить и ждать очередной вспышки воображения. которая сделает ее невесомой, вознося над родным городом, высматривать крыши самых высоких и с первого раза угадываемых зданий, чтобы проводить от них незримые ломкие линии, пересекавшие центр. После нескольких сигарет голубые лучи, словно заговоренные, сходились в одной точке, и тогда сердце Варвары Фанайловой начинала учащенная иголка биться, а душа, уже смирившаяся с приговором, уже послушная иному ходу времени, плавно опускалась в слоистом морозном воздухе неподалёку от того кафе, в котором сначала она играла одна, а потом вместе с Леонидом. Поначалу он ей не понравился, всем видом своим являл явный перебор, Слишком художник, слишком артист, к тому же какой-то неухоженный, неопрятный, небритые впалые щеки, жиденькая бороденка с намечающейся сединой, волосы, стянутые в косичку, казались сто лет немытыми. Во рту Леонид перекатывал жвачку, не дававшую ему покоя. Даже голос и тот был непрочищенный, таким только официантов подзывать – с просьбой немедленно доставить похмельные 100 граммов водки. Что, между прочим, он и сделал, плюхнувшись на стул и тут же неприлично широко расставив вельветовые колени. Но она не могла не заметить, не почувствовать с первой встречи той внутренней силы, что исходило от него и которой он, по всей видимости, умел пользоваться при первой же необходимости. и как хищник, только себе, только себе во благо. Может, именно из-за этого избегала она смотреть ему в глаза, словно стыдилась чего-то, всегда брала чуть ниже или чуть выше. А глаза у Леонида были многоопытные, моментально вычисляющие слабинку собеседника. Глаза с прищуром, со смешинкой желчной, один чуть светлее другого. Ему тонкие сухмылочкой губы хозяина всегда подобострастно подыгрывали. Другой — потемнее, влажный, на весь мир кругом обиженный и обозленный. Не находил себе места и потому, наверное, слегка косил. Леонид опоздал на час и даже не соизволил извиниться. Налепил на обод пепельницы серый комочек жвачки, хряпнул водки, неискренне восхитился прослушанными и просмотренными записями, которыми за несколько дней до встречи предусмотрительно снабдил его их общей с Варей импресарию. Пораспрашивал, где училась, с кем играла, а потом дал понять, что ему надоели эти полусветские игры. «Ну что, свинганем?» И на рояль взгляд бросил, и стал из-за столика. Вы на босах подержите, а я слева поплещусь. Потом чин-чинемся. Начались чатануги. Варя почему-то посчитала, что знает ее, но что-то часто она сбивалась и много пропускала, морщилась, будто от ожога. А тут еще к косяку служебной двери какой-то малый пижонистый припал. С кожаной сумкой на плече и с желтым конвертом в руках. Весь внимание аж рот от восхищения открыл. Есть же такие абсолютно глухие люди. На лунной серенаде и сентиментальном блюзе вроде как пошло, вроде разыгрались. Варя уже встать хотела, для первого знакомства вполне достаточно, когда паренек тот, что у двери стоял, снялся с ягоды. Олег Суруханов, представился он, фотограф. Меня сюда пригласили галерею галереи готовить. Сыграйте еще что-нибудь, а я за спиной у вас пощелкаю. Если позволите, конечно. Варя почему-то отошла от инструмента. Ей хотелось, чтобы ее еще раз пригласили. И не этот парнишка, а Леонид. но Леонид и не думал, приглашать. Новый знакомый легко обошелся без нее, только на часы свои взглянул, после чего не без удовольствия исполнил желание фотографа, заходившего то слева, то справа от него с какой-то подозрительно женственной грациозностью. Варя сидела за столиком и внимательно наблюдала за Леонидом. Ей казалось, играет совсем другой человек, необыкновенно с широкой души, совсем как на видеокассетах, также полученных ею от импрессория. «Вы не только объектив чувствуете», — приставал потом к Леониду Суруханов, «вы еще умеете останавливать время». «А ему нравится лезть», — подумала Варя, — «лезть глухих людей». Фотограф особо не церемонясь, пододвинул стул, присел за их столик, и достал из пухлого желтого конверта снимки. «Они тоже умели. Вот это Накамура, а это Садклев, а это Стиглиц. А это?» – спросила Варя в первую очередь, чтобы напомнить о себе двум самовлюбленным мужчинам. «У вас отменный вкус. Это Анри Картье Брессон в ресторане нью-йоркского отеля «Валдерфастори». Правда, формат снимка напоминает окно жилого дома». Возможно, потому так торопишься разобраться в происходящем. Ведь разглядывать чужие окна – дурной тон. Господин фотограф пропустил мимо ушей Варина замечание. Композиция снимка строго укладывается в крест. Отсюда еще большее сходство со стандартным окном. Теперь уже Варя не слушала Суруханова. Внимательно разглядывала случайно попавшую на глаза фотографию. Действующих лиц пять. Две пары молодых людей, сидящих за столиком, и официант с пустым подносом. Видите, голова официанта чуть наклонена, взгляд в котором отчетливо просматривается не только скрытое раздражение устал но и социальный разрыв по всей своей полноте. Скошен на молодого человека, лица которого мы не видим. Он сейчас что-то объясняет официанту. Вряд ли доказывает, тут другое. Ну что? — вставил Леонид, наклоняясь к Варе, якобы получше разглядеть снимок. Варя тут же слегка отклонилась, продолжая изучать женщину, которая была центральным лицом снимка и которая тоже внимательно слушала своего раздраженного друга. «По ее взгляду не скажешь, что она его любит», — подумала Варя. Когда Леонид в третий раз взглянул на часы, Варя сказала, «А что, если вы подарите мне эту фотографию?» Варина надежды не оправдалась. Молодой фотограф не подумал уходить, и если бы не администратор, пригласивший наконец его к шефу, долго бы докучал им. Суруханов откланялся, пообещал подарить шедевр картье Брессона чуть позже или как-нибудь в другой раз. А Леонид с Варей договорились о следующей встрече. Как ни странно, фотограф обещание сдержал.